Павел обратил внимание на руки хозяина. Они у него снова тряслись, словно он опять пережил покушение на свою жизнь. Или нечто не менее страшное. Но ни о чем Капустин больше спрашивать не решался. Вместо этого он попытался переключить внимание хозяина на работу его канала. — Вам понравилась наша выдумка насчет переписки депутата Государственной Думы с кем-то из чеченских лидеров? — Да, неплохо. — мрачно кивнул Александр Юрьевич. — Но очень опасно. — Такими вещами нельзя шутить. Прокуратура может начать расследование и выйти на тех, кто на самом деле был во время войны связан с чеченской стороной. — Мы письмо сами придумали, — улыбнулся Павел, решив, что хозяин ничего не понял. Его написал я, а исправлял Яков Абрамович. — Ну и дураки, — в сердцах сказал хозяин. «Эту тему нельзя задевать. У нас и так много врагов. Нечего их множить». «А при тут ваши враги?» — все-таки не удержался от вопроса Капустин. «Вы сами предлагали нам придумать какую-нибудь тему, чтобы она заняла все первые полосы газет. Мы придумали». «Глупо придумали!» — закричал изо всех сил Александр Юрьевич. «Глупо и опасно, потому что слишком похоже на правду». Ты думаешь, почему чеченцы нас победили? Что, у нас войск не было? Или танков не хватило? Почему во время войны Сталин за одну ночь всех чеченцев смог выселить, а сейчас за два года ничего не смогли сделать? Да все потому, что тогда офицеры и генералы не продавались, а сейчас можно было купить любого, в том числе и депутатов Государственной Думы. Павел ошеломленно молчал. Он был поражен внезапным взрывом негодования хозяина. Планы из генштаба воровали и продавали. Позывные наших разведгрупп, наших отрядов продолжал бушевать Александр Юрьевич. Думаешь, мы без греха? Всем нам они деньги платили. За каждую передачу, за каждый фрагмент. Знаешь, сколько? Столько наш канал денег получил. В жизни не поверишь. Хочешь спросить, почему мы деньги брали? Потому что все каналы брали, и если не возьмешь, останешься в дураках. Да и общественное мнение тоже было против нас. А ты такой вопрос поднимаешь. Да у нас в столице каждого чиновника можно купить по сходной цене. Никогда больше ничего не делай без согласования со мной. Ты меня понял?» Капустин молча кивнул он был поражен такой степенью откровенности хозяина и диким всплеском эмоций он все еще не понимал почему сегодня хозяин так возбужден и так взволнован от чего речь вдруг пошла о казино и где пропадал весь день сам александр юрьевич у тебя было ко мне дело спросил наконец александр юрьевич чуть успокаиваясь Я хотел поговорить насчет нашей информационной программы. Состязаться с НТВ и УРТ будет нелегко. Нужно придумать что-нибудь оригинальное. У тебя есть идея? Есть. В Америке работает корреспондент ОРТ. Его репортажи довольно популярны. Что, если мы пригласим к себе на канал несколько аналитиков, которые будут давать свои прогнозы прямо в студии, а их будут комментировать политики. Ты знаешь, сколько такая программа будет стоить? Догадываюсь. А вы понимаете, какой она вызовет интерес? И самое главное, мы можем организовать закрытый конкурс ведущих. Мы неправильно ищем, ориентируясь только на тележурналистов в России. Нужно поискать по всему СНГ, как делают на Cnn. Там представлены все типы человеческих рас и этнических групп. Вот и мы могли бы поискать какого-нибудь русскоязычного ведущего из стран Средней Азии или на Украине и сделать их настоящими звездами российского канала. Интересная мысль, тем более у нас там хорошая сеть корреспондентов. Загорелся Александр Юрьевич. Это очень интересная идея. — Молодец. Пробуй, Павел. Посмотри ведущих в других республиках. Может, действительно что-нибудь получится. — Разрешите? — в кабинет вошел невысокий мужчина с проседью в волосах. Он чуть прихрамывал. Это был Яков Абрамович, живая легенда канала СТВ, генератор идей не только телевизионного канала и газет, контролируемых компанией «Квант», но и самой компании «Заходите, Яков Абрамович», — уважительно сказал хозяин. «Кажется, у нашего Капустина появились новые идеи». «У него всегда новые идеи», — улыбнулся Яков Абрамович, проходя к столу. «Вчера он решал, что делать с деньгами, оставшимися после Косенко». «С какими деньгами?» — не понял Александр Юрьевич. «Там осталось сорок тысяч долларов», — пояснил Капустин. Красенко говорил мне, что они нужны для всяких неофициальных дел. — Ну и правильно говорил, — кивнул хозяин. — Когда понадобится, мы тебе скажем. Пусть пока полежат у тебя в сейфе. Яков Абрамович объяснит тебе, что с ними делать. Кстати, выдай сегодня ему десять тысяч долларов. Вы не забыли, Яков Абрамович, что нужно заплатить тому журналисту, который снял свою статью про нас? — Я ему уже заплатил. «Деньги Женя мне выдала из вашего фонда». «Очень хорошо», — кивнул хозяин. «У нас возникла небольшая проблема», — сказал Яков Абрамович. «Завтра РТВ собирается показать большую программу про заказные убийства и покушения. Мне звонили и предупредили, что Малышев будет рассказывать и про вас». «Черт возьми!» — хозяин снял трубку, приказав позвать Константина Гавриловича. «Откуда вы об этом узнали?» «У меня остались старые связи», — улыбнулся Яков Абрамович. «Нужно отменить передачу», — решительно сказал Александр Юрьевич. «Еще только этого не хватало, чтобы сейчас про меня гадости показывали. Этот Малышев ненормальный, я же просил продумать действия по его нейтрализации». «Мы ее уже запустили. В газетах начали появляться эхидные статьи про Малышева и его передачи. В некоторых газетах критики дают просто убийственные рецензии на его передачи. Все знают, что мы платим за каждую гадость про Малышева тысячу долларов. И многие стараются». «Плохо стараются», — рявкнул президент компании. В кабинет вошел Константин Гаврилович. Он был встревожен сегодняшний день оказался слишком длинным и утомительным. «Опять недосмотрели», — огорошил его Александр Юрьевич. «Хорошо, что у нас есть Яков Абрамович. Он узнал, что завтра Малышев выходит со своей ублюдочной передачей в эфир, и там опять про нас будут гадости». «Ему кто-то заказывает такие передачи», — твердо сказал начальник службы безопасности. — Так узнаете, кто это делает? — закричал Александр Юрьевич, теряя терпение. — Это ваша прямая обязанность. — Может, успеем закрыть передачу? — предположил Константин Гаврилович, усаживаясь рядом с Яковым Брамычем. — Не успеем, — отрезал тот. — Передача уже смонтирована и завтра пойдет в эфир. — Тогда нужно продумать меры по ее дискредитации, — решительно сказал Константин Гаврилович. Распустим слухи, что передача заказная или джинсовая, как сейчас говорят. Пусть Малышев оправдывается. «Это будет потом», — отмахнулся Александр Юрьевич. «А нам нужно придумать что-нибудь сейчас». «Я знаю, что делать», — сказал вдруг Капустин. «Ну и что ты собираешься делать?» — иронически спросил хозяин. «На НТВ недавно купили суперэротический приключенческий фильм». «Планета страстной любви», — сказал Капустин. «Но не решаются показать его. Там слишком много секса даже для них. Мы могли бы договориться с ними, купить этот фильм и завтра пустить его именно в то время, когда Малышев будет рассказывать свои страсти». «Очень интересно», — кивнул Александр Юрьевич. «Яков Абрамович, свяжитесь с НТВ и заплатите за этот фильм любую сумму, любую». «И уже сегодня с вечера показывайте самые пикантные места. Давайте каждые полчаса анонсы на завтра. Мы должны сделать так, чтобы передачу Малышева никто бы и не подумал смотреть. Пусть в этот момент по нашему каналу идет эта планета, и мы еще видим, что люди захотят посмотреть». Он возбужденно потер руки. Допрос Михаила, ужасы на даче, предательство Головкина, тайные заговоры в казино, передача Малышева — все это действовало на его психику. Когда из кабинета вышли Капустин и Яков Абрамович, он спросил у начальника службы безопасности, «Как у нас дела?» «Вихров уже следит за Головкиным, а про серебряную салатницу я узнал. Она принадлежит...» Курчадзе, Георгию Курчадзе. Говорят, что он лидер одной из преступных группировок, и он фактически владелец еще двух казино. «Найди на него выход», — попросил Александр Юрьевич. «Мне нужно узнать, кто и зачем заказывал мое убийство».